Протасов, ты по матушке часом не сусанин!» А руль в руках бандуры вибрировал мелкой дрожью, как будто они катили по мощеной булыжникам дороги. Только никаких булыжников не было. Под колесами была гать. «Старая гать!» — важно пояснил Протасов, Словно был астрономом, сообщающим коллегам об открытии новой звезды. Немцы еще построили через проклятое болото. «Бандура, что ты прикрепался к моей мамочке? Сейчас пройдем лес, и мы, блин, на точке!» «Какое-какое болото!» — заинтересовался Андрей. Проклятая, блин!» «Разно про него поговорили. Аборигены!» «Аборигены?» — как и обещал Валерий. гать быстро закончилась, и рейнджероллер уехал в лес, казавшийся сказочным и зловещим одновременно — Кроны корабельных сосен сходились вверху, а у подножий было черным-черно. Деревья росли на косогоре, просека через лес по ширине напоминала тоннель, прорезанный строителями сквозь горный кряж. Дорога представляла отвратительное месиво, но оказалось по плечу вездеходу. Бандура включил оба моста. И они поехали, как по маслу. Вскоре Андрею показалось, что если лес с левой стороны по-другому, как чаще, не назовешь, то справа он стал заметно реже. Сначала появились проплешины, а затем Андрей разглядел голое поле в парорехах между деревьями. Кое-где там сохранялся снег. Через несколько минут деревья окончательно расступились и приятели очутились на опушке. Значит, дорога только зацепила лесной массив по касательной. — О каких аборигенах ты болтаешь, Валерка? — О местных, а ё -моё! Какие тут еще? Ты что, бандура, не умный? То земцы такую пургу праздничные места метут, на горло с мылом не налазят, блин. А места тут какие? — Охреновая! — Паратасов понизил голос. — Хозяйкин, пацан, мне такого наплел! Вырванные гуды, камча, братан! Он тут по горок, видишь? Паратасов махнул вдаль, в сторону поля. В это время луна отыскала расщелину между тучами. В ее холодном свете Андрей разглядел заброшенное старое кладбище. Оно располагалось на холме, метрах в 150, не более, черная после зимы пашня пряталась в тени низкостелившихся облаков. Пробившиеся в разрез между ними скудные лучи падали только на погост, вследствие чего покосившиеся кресты, поваленные ограды и маячащая за ними часовня казались жутковатой диапроекцией, устроенной на фоне магалистого горизонта кем-то набившему руку в изготовлении декораций для фильмов ужасов. Андрей увидел, что высокие стрельчатые окна часовни выбиты, да и вся она торчит в виде хрупкой, реальной конструкции на холсте художника с отклонениями психики. «Бррр!» — передернулся Пандура, готовый признать, что эффект удался. «Шутковато! Кошмар, блин!» — согласился Протасов, довольный тем, что приятеля пробрало. А Андрей не мог этого объяснить, но ему захотелось как можно быстрее убраться, да подальше. Мандура прибавил скорости, продолжая завороженно смотреть на погост. «Пробирает по-взрослому!» — добавил Протасов. «Мы там с Волчиком были!» «Там, на погосте! Там, блин!» — договорить Валерий не успел. Перед капотом мелькнула тень, сразу исчезнувшая под бампером. Андрей ее даже не заметил. Слишком все быстро случилось. «Пешеход, блин!» — крикнул Протасов. примерно на третьем слоге этого слова, то ли на согласный «х», то ли на гласный «у». Джип вздрогнул глухого удара, похожего на хлопок лопнувшего воздушного шарика. Звук сопровождался с криком коротким, отчаянным и жалобным. «Есть контакт!» — констатировал Протасов. В голосе Андрею почудилось удовлетворение, но он списал это на нервы. Из-под днища раздалось омерзительное шуршание. Видимо, то, что они переехали каким-то образом за что-то зацепилось. Бандура подумал, что его сейчас тошнит. — Поймать, Андрюха, и оно крепится! — посоветовал Протасов. Он больше не смеялся. Бандура последовал этому совету, но нечто под днищем будто приклеилось. Андрей, матерясь, ударил по тормозам. Шины зашипели по суглинку. Портасов ткнулся лбом в торпеду, из глаз полетели искры. Джип крутанула вокруг оси, и он замер на самом краю довольно глубокой балки, разделившей проселок и лес. «Может, это собака?» — Андрей схватился за ручку двери, но выходить... «Пока не спешил». «Ага, собака!» — хмыкнул Протасов. «Я рожу видел, бледную такую, как смерть в натуре! Ну ты лох, короче! Ты земца привалил!» Бандура оставил слова Валерия без ответа. Он ушиб грудную клетку о руль и теперь на силу переводил дыхание. Второй наезд за вечер стучало в голове. Ну и денек, мать его, за ногу. «Поехали, ю-моё!» мое, предложил Паратасов. «Пенек неумный! Какого хрена ты стал?» Андрей замотал головой. «Хуй, дурак в натуре! Еще в ментовку позвони! Ах, блин, я раздавил немытого харька в валенках и шапки-ушанки!» Отдышавшись, Мандура поставил ногу на ступеньку. Шаги давали чрезвычайно тяжело, но он все же нашел силы. Обогнул машину и, морщась от предстоящего зрелища, коряхтя заглянул под джип. К счастью, там было пусто. Пока банду разгибался и разгибался, последовавший за ним воротасов оценил полученные машиной повреждения. Вмятина их впорямь была внушительная. — Собаку? — презрительно скоявился Валерий. — Да тут дыра, блин, как, как педемота. А я думаю, чё этот бандерлог в дорожном просвете застрял? Ну, Андрюха, да конкретно попал. размолотел джипилу, самому Олегу Петровичу. Протасов, казалось, забавлялся. — Ну, готовься, теперь тебе в натуре крышка. — Да пошел ты! Я-то пойду, — согласился Валерий. — Правилов, блин, хрен пойдет. — Когда тебе менты за яйца повесят, за ту бабу, которую ты кинул, тебе Паралилов родным папой покажется, — парировал Андрей. И улыбка исчезла с лица Протасова, будто ее там и не было. Наступило молчание и статус кво. Посморнев, Протасов обернулся к джипу. — Ладно, блин, а где ты дай шмур? кто его знает. Под колесами не видать. Значит, отцепился? Какого, спрашивается, было останавливаться? Видать, в пювет летел, предположил Бандура, осматриваясь. Ну так пускай там в натуре валяется. Кому, блин, мешает? Надо бы закопать. Вороны, блин, склюют. Не пойдет, утерся Бандура. Может, он убежал? Ха, два раза. Бронированный хорек, да. Там куда мне знать? Что он тут вообще делал? Шо-шо? Да из гостей, а ты его, блин, убил. Так мало тебе душу-губу этого, ты его ещё и закопать хочешь. Надо найти тело, — А решил Андрей. Глупо, блин, — откликнулся Протасов. Тем не менее они отправились на поиски. Как назло, Лону снова зашторили облака. Сделав видимость нулевой и заставив приятелей ступать осторожно, чтобы не споткнуться о тело, а лес нависал над дорогой сплошным угольно-черным чистоколом. Зловещий погост скрылся из виду, но Бандура чувствовал, что никуда не делся. На удивление первым осенило Протасова. — Разверни корытый, вруби фары! Какого хрена копыта ломать? Бандура отправился обратно к джипу. Но стоило ему только обернуться, как он замер, от неожиданности едва не завопив. В метрах в пятнадцать от рейндж-ровера он разглядел две еле заметные тени, кородучие, приближавшиеся из леса. «Валерка, мы не одни!» В лесу стало неестественно тихо. Собственный шепот показался ему криком. «Смотри!» Загадочные фигуры из Чащи до такой степени напугали Бандуру, что он готов был бежать, бросив джип тела на дороге и Протасова. Зашибись, Ангроныч! Протасов тоже увидел порешился. Вот, блин, повезло! Это, видать, кореша того недоумка, которого ты урекал! Иррационально отступила на задний план, и Андрей почувствовал себя увереннее. Что же делать? Как что, юмою, ты фильм никто не хотел умирать, видел? Почти козлов, придется бляхамуха три ямы копать вместо одной или одну, но большую. Протасов, соблюдая чрезвычайную осторожность, извлек из кармана кастет с которым не расставался в последнее время. «Ты же ба-ба-боксер, Валерка!» ба — сказал на днях армеец, увидев у приятеля эту вещицу. «Да черта ты его с, -с, -с собой-то -та таскаешь, если у тебя и так правый девятьсот -ти -ти килограмм!» «Дурак ты, блин!» — отмахнулся тогда Протасов, убирая в карман шипастый кусок металла, которым можно было свалить и быка. «Девятьсот килограмм! Это ж когда было!» «И потом, Эдик, если бы мне такую штуку на ринге выдали, я бы без проблем чемпионом мира заделался, в перчатку зашил, тряп есть, тряп есть! Нормальный ход!» Итак, Протасов проделал ладонь в шелезяку, а потом спрятал кулак за спину. До поры до времени Андрей вооружился браунингом, но никак не мог определиться. Использовать ли пистолет по назначению или в качестве импровизированной свинчатки? — Давай, грохнем их, и тяло с концом! — шептал Паратасов. — Только тихо, тихо, блин! — Эй, мужики! — Крикнул он темным фигурам на обочине, и те застыли, как по команде смирно. — Эй, мужики, идите-ка сюда, разовор есть! И Андреев шепотом. — Насчет три, братан!